Титаны и титаномахи Стоит сразу оговориться, что японское название манги «Сингекино Кёдзин» no не обязательно переводить дословно как «атака на титанов», поскольку слово «кёдзин» переводится просто как «гигант». То есть Исаяма не думал намекать именно на древнегреческих титанов своим названием. Точно так же и во всей манге и аниме титаны зовутся просто «гигантами» или «великанами», Но, несмотря на это, определенные параллели именно с древнегреческими титанами прослеживаются, поэтому их мы здесь и рассмотрим. Кстати, название манги может быть переведено с японского как минимум тремя способами. Фанаты даже предположили, что все три смысла действительно были заложены автором. В таком случае первые сюжетные арки следует переводить как «Атака титанов», потому как в начале истории именно титаны атакуют людей. Следующие сюжетные арки, в которых уже действия людей представляются более агрессивными по отношению к титанам и разведкорпус проводит одну за другой успешные вылазки, можно перевести как «Атака на титанов», но ну а заключительные главы, повествующие главным образом о свершениях Эрена, как «Атакующий титан». Безусловно, это добавляет глубины произведению, особенно после того самого момента в сюжете, когда Эрн узнает из воспоминаний предыдущего носителя подлинное имя своего Титана и его суть, согласно которой он всегда отчаянно должен биться за свободу. Таким образом, вполне возможно, что название всей манги намекает на историю именно атакующего Титана и его носителей а также о том, как духовная сила именно этого титана и его вечное стремление к свободе меняли историю мира. Вообще, если говорить о титанах и саямы надо в первую очередь отметить, что они сочетают в себе элементы сразу нескольких фантастических существ, отчего нельзя сделать вывод, из какой мифологии заимствован их образ. Эти твари похожи своим поведением одновременно на зомби, в первую очередь своей неразумностью, гуманоидных монстров-каэдзю своими размерами и огромных боевых человекоподобных машин-мехов, которых напоминает, к примеру, тот же бронированный титан. Также в некоторых интервью сам Исайяма говорил, что придумал образ чистых титанов, когда работал в баре, и постоянно видел лица и поведение пьяных людей. Именно оттуда были взяты застывшие эмоции чистых титанов, разнящиеся от безумной улыбки и восторга до удивления и печали. Именно поэтому многие титаны не контролируют свои движения и бегают, хаотично размахивая конечностями. Зомби — типичные существа для западной культуры, пришедшие в неё с книгой «Остров магии» нью-йоркского репортера Уильяма Сибрука, Прожив какое-то время в гаитянских джунглях в доме знаменитой колдуньи Маман-Сили, он написал книгу о быте местных жителей и их культуре. Одна из частей книги была полностью посвящена магии зомбирования и называлась «Мертвецы работают на плантациях сахарного тростника». Кайдзю, с японского «странный зверь», Это целый жанр, повествующий об атаках на человеческие города гигантских монстров. Также термин используется и по отношению к самим гигантским монстрам, которые обычно изображаются сражающимися либо с военными, либо с другими монстрами. Одними из первых чудовищ, которых можно отнести к данному типу, были «Кинг-Конг» и «Годзилла». Персонажи Каэдзю часто носят метафорический характер — «Годзилла», например, служит метафорой ядерного оружия, отражая страхи послевоенной Японии атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Но при всём при этом нельзя не заметить, сколько сходств имеют титаны и саямы с греческими исполинами. Особенно сильным сходством с творениями мангаки обладают картины испанского художника Франсиско Гойи 1746-1828. «Сатурн, пожирающий своего сына» — одна из самых известных настенных росписей, входящая в цикл «Мрачные картины» и «Колосс». На картине «Сатурн, пожирающий своего сына» мы видим Кроноса, или, как его называли римляне, Сатурна, лидера первого поколения эллинских богов — титанов. Титаны были божественными потомками первородной богини Геи, матери Земли, и Урана, Отца Неба». Однажды Кронос сверг своего отца и стал сам править богами во время мифологического Золотого века. Однако Уран предрёк сыну такую же участь, что кто-то из его детей свергнет его, отчего сразу после рождения Кронос пожирал собственных детей, боясь утраты власти. Разумеется, однажды предсказание исполнилось, и жена Кроноса, Рея, сумела спрятать самого младшего из своих детей, Зевса, скормив Кроносу завёрнутый в пелёнки камень. Позже Зевс вернулся и вспорол отцу живот, выпустив на волю пожранных им братьев и сестёр. Именно поэтому некоторые исследователи спорят с тем, что на картине изображён именно Кронос — Ведь сам Гоия не давал название этой фреске, написанной им на стене собственного дома и позднее перенесённой на холст. Аргументация состоит в том, что, согласно мифу, Кронос пожирал своих детей новорождёнными прямо в пелёнках, а на картине Гоии чудовище рвёт на части довольно-таки взрослого юношу. Однако если на картине всё-таки тот самый «Титан», то образ его довольно любопытен, ведь нарисован он совсем не так, как Кронос на одноимённой картине Рубенса. На картине Рубенса Кронос имеет вполне человеческие черты, в то время как у Гои персонаж предстаёт уродливым монстром со страшным искажённым лицом и неправильными пропорциями тела. Именно так выглядят титаны и саямы с их короткими или слишком длинными руками, деформированными телами и иногда гротескно раздутыми головами на полотне же колос гоя создал аллегорию на начавшуюся в 1808 году войну Испании с францией в центре композиции огромных размеров фигура с поднятыми руками и сжатыми кулаками будто бы готовые к битве в похожие позы встают и разумные титаны и саямы готовясь к рукопашной схватке друг с другом. Угои, рушащий всё на своём пути гигант, олицетворяет жестокость войны, несущей разорение и смерть. Появление колосса, шествующего по землям, казалось, тёмных небес, вызывает всеобщую панику. А ведь тот же эффект оказало на жителей Сигансимы появление колоссального титана. Именно такую атмосферу ужаса и передает Исайяма в своем произведении, где шаги чудовищ звучат как неумолимая поступь смерти и разорения. Франсиско Гойо изобразил Сатурна и Колоса как некую неумолимую сверхбожественную силу рока и неминуемой гибели, но в атаке титанов образ этих гигантских чудовищ в своей сути несколько видоизменен, неуязвимый и всесильный не лишь на первый взгляд. Немногие могут презреть ужас, сковывающий тело при виде этих существ, но те, кто способен справиться со страхом, могут найти в себе силы не только дать титанам отпор, но и объявить им войну. Тема войны с титанами поднималась во многих мифологиях индоевропейских народов, в частности, в греческой «Титономахе», индийской «Война девов и асуров и скандинавской «Противостояние асов и великанов йотунов». Исследователь Галина Гумерова сравнивает с ними также и китайскую войну Хуанди и великана Чию, в армии которого были великаны с медными головами, имевшими звериное тело. Автор исследования описывает их войну как противостояние нового цивилизованного мира их тонуса прошлого, победа над которым давалась нелегко и часто носила характер катастрофы. Однако не только этот аспект содержит в себе противостояние старых и новых божеств. Многие исследователи отмечают параллельные сюжеты мифологии индоевропейских народов, в которых боги-войны приходят подчинить себе богов-земледельцев. В частности, об этом подробно пишет Джеймс Патрик Мэлори, в своем исследовании в поисках индоевропейцев. В основном параллели касаются присутствия представителей первой — магико-юридической — и второй — воинской — функции на стороне победителя в войне, которая в конечном итоге подчиняет и включает в себя персонажей третьей функции, например, сабинянок или скандинавских ванов. Таким образом, конечная структура мифа заключается в том, что три сословия протоиндоевропейского общества объединились только после войны между первыми двумя и третьим. Исходя из этой мифологической модели, было высказано предположение, что возможной исторической реальностью, лежащей в основе мифа, может быть завоевание оседлых земледельцев неоседлым сообществом. Также автор говорит о том, что некоторые исследователи склонны экстраполировать мифические события на историческую реальность, трактуя их как отражение древней войны, во время которой класс земледельцев был подчинён классами воинов и жрецов. Однако в качестве опровержения мэллори приводит миф о Скифе, сыне Геракла, сумевшем натянуть тетиву на лук отца и надеть его пояс. Братья же Скифа, Агаферс и гелон этого сделать не сумели, а потому были изгнаны из земель матери Ехидны. Агаферс двинулся на северо-запад, где стал прародителем народа Агаферсов. Эти люди, по словам древнегреческого историка Геродота, вели распущенную некультурную жизнь, отличавшуюся роскошью. Гелон же двинулся на северо-восток, где его люди, племена гелонов, основали город Гелон и начали оседлое земледельческое общество. Язык этого народа был наполовину скифским, наполовину греческим. Джеймс Патрик Мэллори показывает, как миф может объяснять реальное положение вещей, доминацию скифского народа над соседними племенами и оправдывать их право на власть при помощи мифического сюжета о Луке Геракла. Из этого он делает вывод, что миф о войне богов не был основан на исторической реальности, а вполне возможно, лишь отражал власть воинов и жрецов над земледельцами. Именно поэтому война богов-земледельцев с богами-воинами в скандинавской мифологии рассматривается исследователями отдельно от войн девов и асуров из индуистской мифологии. В случае последних противоборствующие стороны явно разделены на демонов и богов, то есть небесную силу цивилизованности и хтоническую мощь древних сил природы. В случае же титаномахии, которая часто трактуется как «борьба человека против природы», кажется уместным отметить, что положение титанов в греческой мифологии не столь однозначно, как положение ассуров, демонов в индуизме. Древнегреческий поэт Гесиот использует выражение «бывшие боги» — «сей протеру» — по отношению к титанам, потому что это изгнанные божества, которые перестали быть частью верхнего мира. После титаномахии в наказание они отправились в Тартар, под землю. Именно из-за этого их можно было бы считать богами подземного мира, которые были противоположностью и оппозицией олимпийцам, богам небес. Но кем они были до низвержения в Тартар? Титаны отнюдь не исчадие ада. На практике они мало чем отличаются от олимпийских богов. К тому же многие из титанов вошли в общество богов после их победы и ассимилировались в нем. Эпоха правления Кроноса считалась греками мифическим золотым веком, то есть эпохой богатства, мира и процветания. Чтобы лучше понять суть древнегреческих титанов, необходимо рассмотреть сферы их божественного влияния. Кажется, многие из них существуют только для того, чтобы породить новое поколение небесных божеств. Однако у большинства из них нет своих мифов или функций, или же информация о них, к сожалению, не дошла до нас. Тем не менее, о функциях некоторых из них нам хорошо известно. Например, океан обладал властью над мировым потоком, окружавшим по представлениям греков земную твердь. Он не участвовал в титаномахии лично, но послал свою дочь, Стикс, с её детьми, Зелусом — зависть, Никой — победа, Кратосом — сила и Бией — насилие, сражаться на стороне Зевса. Мнимазина, богиня памяти, стала матерью девяти мус, отцом которых был её племянник Зевс. То были Калиопа — эпическая поэзия, Клио — история, эвтерпа музыка и лирика, эрато — любовная поэзия, мельпомена — трагедия, полигимния — гимны, терпсихора — танец, талия — комедия и урания — астрономия, которых на протяжении всей античности глубоко почитали греки, как, впрочем, и их мать. Фемида, богиня правосудия, до сих пор является символом слепой судебной справедливости — Именно её статую часто можно увидеть в залах суда с завязанными глазами, мечом и весами в руке. Титан Гиперион по Гесиоду был солнечным богом, отцом Авроры — заря, Гелиоса — солнце и селены — луна. Само же имя Гипериона означает «тот, кто ходит высоко» или просто «бог наверху», часто соединяемый с Гелиосом. Эти титаны не выглядят как олицетворение зла. К примеру, Титанида Тея в итоге становится греческой богиней зрения и видения, а также наделяет золото, серебро и драгоценные камни их блеском и внутренней ценностью. На мозаике из музея Зевгма «Океан и его жена Тефи», неизвестный автор II и III век Газиантеп, Турция, Океан и Тифида внешне ничем особенным не выделялись и не отличались ни от олимпийских богов, ни от обычных людей. Их изображения часто украшали бани и бассейны. Таким образом, можно заключить, что титаны сферами своего влияния также немногим отличались от олимпийских богов. Война же между ними разгорелась лишь из-за того, что Кронос, предупрежденный о будущем свержении, поедал собственных детей, и его сын, Зевс, решил освободить их. Первое поколение олимпийцев, шесть братьев и сестёр Зевс, Аид, Посейдон, Гестия, Деметра и Гера, вступили в десятилетнюю войну с титанами Кроноса и одолели их. Однако неясно, кто именно из других титанов помимо Кроноса должен был быть заточён в Тартаре. Судя по мифологии, Сразу же после окончания войны все сказали «А, не, я не с ними». Кто поддерживал Кроноса? Я не знаю. Я дома было ничего подписывать не буду. Точно так же, к примеру, было с Прометеем, который вроде и Титан, но в титаномахии не участвовал. Единственный первоначальный Титан, упомянутый по имени, который находился вместе с Кроносом в тартаре это Япет. И всё. Двое. Так что там за война-то была? Уж скорее пьяная драка, но просто захмелевший батя, Зевс, начинает все преувеличивать. В атаке титанов гиганты тоже не являются как таковым злом. Они лишь продукт ненависти и алчности древних людей из-за, если не сходить до уровня личностей, жестокости царя Фрица к своей рабыне и мир. Если Зевс решил восстать против титанов, дабы освободить своих братьев и сестер, то и мир также восстал против завоевателей, чтобы отомстить за то зло, что причинили ей и ее родным. Титаны, изначально представленные ужасной угрозой, к концу произведения оказываются едва ли не жертвами, загнанными в угол. Их силу подчиняют своей воле обычные люди. Морлийцы, оправдывая эту эксплуатацию прошлым, в котором титаны убивали их предков во время Тысячелетней войны титанов с людьми. Точно так же и Кронос вынужден навечно оставаться в заключении в Тартаре из-за проигранной когда-то войны и грехов, которые ему вменяет Зевс. Ну да, он ел своих детей, ну хорошо. А кроме этого? То есть, конечно, есть детей плохо и как-то неэтично совсем, но, с другой стороны, никто же в конечном итоге не погиб, они же боги и всё равно были вырваны Зевсом из чрева Отца. Так что теперь-то уже это вспоминать? Ведь как-никак при Кроносе, в отличие от Зевсова правления, был Золотой век. Так, может быть, дело тут вовсе не в грехах прошлого или Древней войне. Быть может, в обоих случаях дело лишь в преемственности власти. Некоторые потомки титанов, такие как Прометей, Атлас, Гелиос и Лето, иногда также называются титанами. К слову, у Эрона и Прометея очень много общего. Так, если Прометей, вопреки запрету Зевса, принёс людям из кузницы богов огонь, то Эрон, вопреки воле своих соплеменников-титанов, с которыми ему пришлось сражаться, направил свою силу во благо человечества и, в конце концов, избавил мир от силы титанов в принципе. Этим благородным поступком он осознанно принёс себя в жертву во благо остальных людей. Точно так же, как и Прометей, точно знавший, что за его поступком последует божественное наказание.